Глава 3. Первый год жизни малыша. Счастливое материнство, то к чему сложно быть готовой. Первые дни после рождения детей оказались самыми волнительными в моей жизни. Появление малышей на свет, в принципе, разделило мою жизнь на до и после. Крайне сложным оказалось то, что их было сразу двое. При этом они родились маловесными и слегка недоношенными. Что заставило меня волноваться за их развитие и здоровье. Первые ночи я почти не спала, прессуствовали тревоги и непонимания происходящего. До рождения детей я не представляла, как поменяется моя жизнь. При этом многие говорили, что мне понадобится няни, возможно, даже две. Но я сознательно ничего не планировала, именно из-за отсутствия опыта и представления, как всё будет. и решила действовать по ситуации. Первые полгода жизни с детьми были невероятно сложными, но очень интересными. Новый статус, обязанности, распорядок жизни, двое детей требовали много ресурсов. Я очень мало спала и практически не уделяла внимания себе. Всё, что я помню за первые полгода жизни детей это бесконечное кормление и забота о них: помыть, переодеть, покормить. уложить и повторить. И так целый день. Нужно отдать должное моему супругу. Он очень много мне помогал, а его участие и уход за детьми я расскажу более подробно в отдельной главе. Я считаю, что помощь при воспитании детей крайне необходима. Разделение обязанностей между родителями важная составляющая. Если есть возможность частично делегировать заботу о детях, или домашние обязанности кому-либо из близких родственников, супругу, маме, бабушке, сестре, тёте или наёмным людям, обязательно воспользуйтесь этим шансом. Первые полгода я боялась пригласить в помощь няню, предполагала, что сама справлюсь со всеми обязанностями и пробовала адаптироваться к новой роли мамы самостоятельно. Оглядываясь, я понимаю, что растить одновременно двух малышей Это большая и ответственная работа. И я бы не стало хуже, чем сейчас, если бы немного больше отдыхала и спала. Как сложатся первые месяцы жизни малыша, предугадать невозможно. Это зависит от того, родится ли ваш малыш в срок, полностью ли он здоров, какой он сам, ведь дети это индивидуальности со своими реакциями и характером. Конечно, сложности со сном, кормлением, Коликами могут возникнуть у любого малыша, что будет несколько омрачать радость материнства. Но соблюдая некоторые простые правила, большинство проблем можно избежать либо хотя бы свести их к минимуму. Начну с того, что ещё до родов необходимо обустроить свой быт, подготовить дом к появлению малыша. Спланировать, где он будет спать. Необходимо также определиться, будет ли у вас с малышом совместный сон Или же ребёнок будет спать в кроватке. Продумать, где будет происходить смена подгузника и вещей, как с малышом вы будете перемещаться по дому, переносные люльки или шезлонги и так далее. Если у вас имеется возможность пригласить на первое время помощников по дому, позаботьтесь об этом заранее. Если роды разрешение будет проходить путём КС, помощь вам точно будет необходима. Постарайтесь заранее согласовать то из родственников или нанятых специалистов сможет быть рядом с вами. Распределить работу по дому, приготовление пищи, уборка и другие домашние хлопоты отнимают много сил и времени у молодой мамы. Как вариант, можно поначалу пользоваться клинингом и доставкой готовой еды. Это сэкономит много сил и времени. Первый месяц жизни с ребёнком это знакомство с малышом, налаживание кормления, Не нужно бояться или стесняться просить о помощи вашего супруга. Делитесь с ним уход за вашим малышом. Не огораживайте папу от возможности познакомиться с ребёнком. Просите его посидеть с ним, пока вы принимаете душ, готовите или спите. Купайте малыша вместе с папой. Во время бодрствования оставляйте его по возможности проводить время с отцом. С самого начала беременности Рассказывайте вашему супругу, что забота о ребёнке это довольно сложная работа, которая требует помощи. В период беременности вместе общайтесь с малышу, посещайте УЗИ и разделяйте все хлопоты по подготовке к рождению крохи. Всё это поможет вашему мужу наладить связь с ребёнком ещё до его появления на свет. Так правило: мы становимся очень привязанными к тем, в кого вкладываем много сил. То есть, если папа уделяет беременности много внимания и приобщается к процессу появления малыша, он несомненно будет участвовать во всем и дальше после родов и понимать, насколько важна для вас поддержка и помощь со стороны. Делегировать обязанности по дому или заботе о новом члене семьи также необходимо, если у вас есть старшие детки. Им нужно уделять качественно свое время. для того чтобы они не испытывали дефицита внимания